л ь к о Катя, ничуть не обеспокоенная, внезапно возникшей суетой, вокруг что-то кричала про казни ц а т р а п о в про их историческую обреченность. Если бы обращаться к поэтическим метафорам, полицейский чиновник Матчик чрезвычайно напоминал древнеримского льва, привыкшего питаться христианами. А ежели вернуться к к будничной прозе жизни, то этот лысоватый субъект годочков в 50 выглядел совершеннейшей скотиной, каковой наверняка и являлся. «Я в четвертый раз повторяю», — сказал Сабинин с тяжким вздохом. «Никакого отношения к этому прискорбному событию я не имел, просто случайно оказался рядом». «Это у вас привычка такая наказываться рядом с местами, где совершается убийство?» «Помилуйте», — сказал Сабинин, изо всех сил пытаясь сохранять хладнокровие. «Странные вы какие-то вещи говорите. Можно подумать, были какие-то другие убийства, где я тоже оказывался свидетелем. Не соблаговолите ли назвать таковые?» Король и император, висевший над головой чиновника, сурово взирал на него, словно бы удрученный запирательствами. Любопытно, подумал Сабинин, а ведь здешний портрет императора, в отличие от тех, что доводилось видеть в более мирных учреждениях и присутственных местах, не в самом деле похож скорее на изображение сурового пристава, решающего судьбу мелкого воришки. и ш как вызверился! Не специально ли было задумано?» «Я вам не обязан ничего называть!» «Мы с вами беседуем уже добрую четверть часа», — сказал Сабинин. «Я никак не могу доискаться до смысла беседы. Я его, откровенно говоря, и не вижу пока». «А это и не ваше дело — видеть смысл», — рявкнул мальчик. «Не ваше дело, ясно. Чтобы видеть смысл, здесь как раз и сидим мы. В нашей империи именно так и заведено». «В а ш и переспросил Сабинин с видом крайнего простодушия. У него не было никаких сомнений, что матчик, попросту перекроенная по верноподданническим причинам на немецкий лад чешская фамилия, А первоначально, надо полагать, его собеседник писался то ли м а ч и к то ли машек. Очень похоже, м а ч и к понял подтекст невинного вопроса. Побокровел, налился кровью и рявкнул. «Вы мне здесь не умничайте, не усугубляйте свое и без того печальное положение». «И отчего же оно печальное?» «Жандармский о патруль, между прочим, застал именно вас с оружием в руках», а м а л ь ч и к торжествующе хлопнул ладонью по лежащим перед ним бумагам. А «Вот вам надлежащий оформленный рапорт вахмистра Куглера, номер 3267. По прибытии на место преступления человек с оружием в руках» каковое было у него отобрано жандармом Жебровским, входившим в состав патруля. «Но позвольте!» — в о с к л и к н у л Сабинин. «Ведь стрелявшая тут же была задержана. Есть свидетели!» «И что же это г о м е ш а е т оказаться сообщником?» Зловеще прищурился мальчик. «Ничуть не мешает!» «Глупости какие! Извольте следить за словами!» «Позвольте вам заметить, что я иностранный подданный», — сказал Сабинин. «Это вас не освобождает от обязанности относиться с должным уважением к чинам императорской полиции», — отрезал мальчик. «И положение вашего не облегчает ничуть. Я все более склоняюсь к мысли, что вас следует отправить к судебному следователю согласно законам. Пусть он вашей персоной занимается. Сначала посидите на нарах». «Послушайте, — сказал Сабинин, — объясните хотя бы, чего вы от меня добиваетесь. Разговор у нас получается какой-то беспредметный. Я попросту не понимаю, что вы от меня хотите. Отправить вас туда, где таким субъектам самое место?» Рыкнул мальчик. «Обосновались тут революционеры!» Дверь открылась, и вошел второй. В таком же вид с мундири, но гораздо моложе на вид...